Глава 17. Последние недели я мало внимания уделял миру людей. Был занят в Ракоши, Инзале и еще нескольких соседних с ними мирах четвертого круга преисподней, представлявших собой некогда сегмент сопряжения, совокупности лунных сфер. Значительная часть каковой была разрушена Солнцем и его князьями тогда, когда они пожелали изолировать миры Луны от остальной части Сальбравы. Преисподняя впитала в себя часть миров, оторванных от сопряжения. Другие присоединились к небесам, а в мире людей повисла уродливая белая безжизненная сфера, самая внешняя и плотная из многочисленных стен темницы, в которую оказалась заключена серебряная госпожа. Остатки лунных сфер в этой части преисподней интересовали меня по нескольким причинам. Особенно они никому не были нужны, имели некоторую связь с моей силой и, главное, обладали куда большей мобильностью, чем любой из адских миров. Для того, чтобы вырвать из какого-либо круга преисподний мир, изменить его положение, значение и свойства, потребовались бы колоссальные силы, и сопротивление наверняка оказалось бы непреодолимым. Думаю, частным визитом одного темного князя из числа возлежащих на дне дело бы не ограничилось. Они бы явились все сразу, возмущенные тем, что я подпиливаю стены в их доме. Но миры вроде ракаша органической частью преисподней не являлись, Ее структура не нарушилась бы слишком сильно в результате моих действий, и это был еще один довод в пользу того, чтобы поработать именно с ними, а не с какими-нибудь другими сферами. Затеянный мною проект был довольно масштабен. Дополнительная сложность заключалась в том, что реализовывать его следовало по множеству направлений сразу. Хорошая новость состояла в том, что на данный момент все складывалось вполне успешно. Гражданская война в Ракоше и близлежащих мирах подходила к концу. Из 11 кланов Талхетов уцелело 8. Думаю, к финалу войны мы вырежем еще один, сопротивлявшийся распространению моего влияния слишком отчаянно, почти самоубийственно. Еще два, с которыми на данный момент шла война, полагаю, мне в ближайшем будущем удастся образумить. А сепаратистов, обнаружившихся в каждом из присягнувших мне, верные Талхеты, полагаю, вырежут еще раньше. Шаг за шагом Лкаэдис входила в орбиту моей силы. Ее личные желания не играли при этом особого значения, поскольку как личность она никогда не представляла собой ничего особенного. Желания всех существ во Вселенной обусловлены их природой, и если кто-то может обусловить природу, он может обусловить и желание. Школа Железного Листа пыталась обойти этот принцип – достичь состояния, при котором желания и свойства всех душ обуславливаются волей и осознанным решением, а не природой, Но Алкаэдис никогда у них не училась. Она была обычным божеством, довольным своим положением, владела несколькими мирами, благосклонно следила за каннибальскими играми Талхетов и не стремилась к большему, и потому не смогла оказать мне хоть сколько-нибудь значительного сопротивления. Будучи наполовину порождением моей силы, она испытывала врожденную тягу к моему порядку вещей хотя договор, заключенный с Сиблаудом, гласил, что наше дитя не будет подчинено ни сопряжению, ни преисподней. Клятва эта была мною нарушена сразу после того, как дана. И женская и мужская ипостаси каждого из нас участвовали в зачатии и вынашивании плода. Наши с Сиблаудом силы в какой-то мере соединились, срослись в период, предшествовавший рождению. Каждый влагал в плод свое согласно договоренности – Но помимо того, мною были вложены в Лкаедис и такие свойства, которые сделали бы ее особенно податливой моему влиянию, захотяя воспользоваться ее силами когда-нибудь в будущем. Алкаедис должна была стать олицетворением союза между лунными и темными князьями. Но было бы наивно ожидать от любого из детей Горгелойка, что мы действительно, а не на словах, признаем равенство в этом союзе, откажемся от попыток явного или скрытого манипулирования, признав таким образом верховенство каких-то других, честных правил игры, нам нисколько не свойственных. Полагаю даже, что великий ткач, старший из детей Луны и ее любовник, мог предвидеть подобного рода манипуляции с моей стороны и предпринять контрмеры, вложив в Волкаедис какие-то иные, скрытые от меня свойства. Но сейчас, вбирая лкаэдис в орбиту своей силы, я не заметил ни в ее природе, ни в ее бессуритах ничего такого, что могло бы свидетельствовать о скрытых свойствах, вложенных в нее Сиблаудом. Возможно, эти свойства настолько хорошо сокрыты, что разглядеть и использовать их не может никто, кроме великого ткача. А возможно, их и нет вовсе. Я вполне допускаю, что Сиблауд, даже предполагая, что я могу нарушить свою часть клятвы, честно исполнил свою. Ведь источником предательства, как идеи, силы, действия и даже соответствующего этой силе младшего божества – именуемого Антерли, является не Сиблаут, а я. Сиблаут мог пойти на сделку, даже понимая, что полноценного соблюдения договора с моей стороны не стоит и ждать, потому что сам договор, как таковой, нужен был ему и наиболее разумной части лунных князей не меньше, чем нам, последовавшим. В то время как наименее дальновидные лунные хикали в кулачок, наблюдая за ходом войны остывших светил, другие понимали, что следующие мишенью солнца и его князей станут они сами. Им нужно было любой ценой продлить эту войну, а в идеале сделать ее бесконечной, и потому к ее исходу они намногое были готовы закрыть глаза. Сейчас Ллкаэдис нужна была мне не в качестве одной из придворных, младших богов, часть из которых являлась бессмертными третьего поколения, а часть моими собственными проекциями, искусственными отражениями отдельных аспектов моей силы. У меня и без нее хватало. Мне нужны были ее бессуриты, сращенные с энергиями ракоши и соседних сфер. Через бессуриты лкаэдис я проникну в эти миры и смогу влиять на их структуру. В них будут установлены особенные места силы, с помощью которых колдуны талхетов, действуя сообща, смогут влиять на движение этих миров. Я дал совокупности этих миров имя, назвав их коготь памяти. В этом имени заключалась скрытая ирония, придет час, когда изнеженные обитатели небес оценят эту иронию сполна. Пока еще рано загадывать, когда именно настанет этот день, но в любом случае история и судьба этих миров уже были отделены от истории и судьбы прочих миров четвертого круга преисподней. И именно поэтому они заслуживали собственного имени. Помимо алкаэдис мои проекции также выслеживали, совращали и пожирали башков ракаша рангом пониже. духов отдельных регионов, покровителей более слабых, а часто и неразумных демонических рас, хозяев различных мест силы, не желавших переходить под мою власть добровольно. Это была рутинная работа, не оставлявшая большого простора для творчества. Более интересными были талхеты. Я увлеченно работал с двумя кланами, которые собирался переманить на свою сторону, разбираясь в сложной паутине отношений внутри каждого из них. Изучая их союзы, обиды, симпатии и антипатии, страхи и влечения. Некоторым талхетам я посылал сны и видения, на других влиял так, что заметить оказываемого влияния они не смогли бы ни при каких условиях. Одних я подталкивал к ссорам, других мирил. Поскольку они убивали всякого, кто выражал желание присоединиться ко мне, приходилось действовать обходными путями, формируя противостоящие друг другу партии вокруг каких-то других – менее значимых вопросов политики. Я придерживал шесть выразивших мне верность кланов, не давая им сойтись с тремя оставшимися в решающем сражении. Вместо этого три клана постоянно втягивались во множество мелких стычек, подозревали всех и вся в предательстве, не могли договориться друг с другом и враждовали со своими союзниками не меньше, чем с кланами, выразившими мне верность. Я собирался в ближайшем будущем руками двух из них уничтожить третий. В ходе же этой войны они откроют для себя новую магию и возгордятся тем, что стали сильнее. И лишь затем, когда эта магия изменит их привязанности и образ мысли, а прежние, наиболее упрямые лидеры случайно падут в боях, сменившись лидерами более гибкими и лояльными, вот тогда они поймут, кто даровал им эту магию и является ее источником. «Им не надо будет переходить на мою сторону», Они поймут, что уже и так находятся на ней, и сами своими же руками растерзают наименее понятливых. Все это имело непосредственное отношение к моей силе. Вот только сейчас я отравлял своими ядами не отдельное существо, а целый народ. Их психология, культура, система ценностей, привязанности и предпочтения — все это обуславливалось разного рода национальными бессуритами, и мною подбирались яды, которые влияли на общность в целом, а уже через нее на отдельного индивидуума. Я увлеченно занимался всей этой работой, не забывая, впрочем, поглядывать за ситуацией в мире людей, в Морфьогульде и еще в нескольких мирах, являвшихся точками приложения моих сил в текущее время, когда ощутил постороннее внимание. Меня не могли обнаружить, но обнаружили из чего я сделал справедливый вывод, что для поиска была задействована необычная магия и даже не высшее волшебство. Меня искал один из князей, используя свои личные атрибуты, способности, напрямую проистекавшие из самой сути его силы. Это был не один из моих братьев, потому что мы чувствовали силу друг друга вполне отчетливо и могли обратиться друг к другу напрямую. Нет, это была чья-то чужая сила, но не вполне чужая. Я направил внимание в ответ, что было замечено. Некоторое время мы искали формы тонкого взаимодействия, удобные и безопасные для обоих. Как только эти формы были нащупаны и контакт установился, я понял, кто меня искал и для чего. Рано или поздно это должно было случиться. И оставалось лишь порадоваться, что в качестве переговорщика выступила именно она, а не Гатлиас или Мантар. На уровне чистых сил мы вполне ясно ощущали намерения друг друга, но не были способны к компромиссу. Каждый определил свои цели и приоритеты давным-давно. А повлиять друг на друга, так как я влиял на Алкаэдис и иных младших богов, меняя направленность их воли, мы не могли. Поэтому возникла необходимость в личной встрече. Приняв смертные облики, мы сможем обсудить текущую ситуацию, не навязывая друг другу свое видение мира силой, и, возможно, сумеем прийти к какому-либо компромиссу, о чем-либо договориться, или даже убедить друг друга в чем-либо, используя для этой цели не силовое давление, а логику, шантаж, манипуляции и смысловую игру на полутонах. Что угодно, что могло бы склонить другого изменить свою позицию хотя бы в мелочах. Ведь если это будет достигнуто, изменится и общий баланс, потому что намерение князей, расположение их воли, Делают сальбрау такой, какая она есть. В качестве места для встречи она предложила Висхайсе, сады печали, расположенные на пятом кругу преисподней. Довольно-таки двусмысленное предложение, надо признать. Это место находилось на периферии системы миров, подчиненной Кейзе-самоубийце, властительнице отчаяния, тоски, поражения и безысходности. Согласно людским легендам, Кейза убила себя сразу же после рождения поскольку Гаргелойк вложил в нее столько боли и горя, что вынести этот груз не могла ничья душа, даже душа темного князя. В этом была доля правды, но другая ее часть заключалась в том, что, убивая себя, Кейза вовсе не стремилась выйти из-под власти отца. Ее действие носило ритуальный характер, помещая ее в состояние, пограничное между бытием и небытием. Именно так она и достигла полноты своей силы. Когда Гаргилойк пал, а половина темных князей заключила мирный договор с Солнечными, Кейза не присоединилась к ним, но при этом не стала и одной из нас, последовавших. Ее неопределенное положение в бытии, а также абсолютная невменяемость избавили ее от необходимости делать выбор. Впрочем, никто особенно и не стремился к тому, чтобы поражение оказалось на его стороне. Не знаю, для чего отец породил это убожество, но в метафизическом смысле именно Кейза создала для него возможность проиграть. Пусть даже и не она виновата в том, что реализовалась именно эта возможность, а не другая. Не могу исключать даже того, что согласно планам отца, Кейза со временем должна была перейти на сторону солнечных или лунных, чем обрекла бы приютившую ее сторону на поражение. Но если даже такой план и был, он не успел реализоваться последующие века с ней предпочитали вовсе не иметь дела, поскольку любое сотрудничество вышло бы боком тому, кто захотел бы прибегнуть к помощи ее сил. И вот сейчас, что меня ждет, если я появлюсь во владениях самоубийцы, пусть и на самой их окраине? Если это ловушка, то выходит, что я сам иду на заклание, и сила Кейза будет в этом месте действовать против меня. Это один уровень смыслов. Другой заключался в том, что Кейза не заключала договор с Солнечными и не отвергала его. И если возлежащие на дне хотели напомнить мне о нашем былом единстве, то лучшего места для встречи нельзя было найти. Там, где волею судьбы сохранился осколок мира, в котором мы еще не были разобщены и не делились на тех, кто отверг договор, и тех, кто его принял. И, наконец, третий, самый поверхностный, но не исключено, что именно он и был подлинным, смысл — состоял в том, что нам обоим нравились эти сады. Кейза была омерзительной, вечно стенающей тварью, беспрестанно упивавшейся жалостью к себе. Но сила, которая от нее исходила, смешиваясь с иными силами преисподней, сопряжения или даже небес, порождала подчас поразительной по своей сути и облику места, привлекавшей своей утонченностью не только нас, но также младших богов и бессмертных нижних небес, И в этом тоже заключалось действие силы Кейзе, ведь чужое горе манит к себе, по крайней мере, поначалу. В садах печали росли удивительные деревья, листва которых состояла из пепла. Ни стволы, ни ветки, ни что-либо еще в этих деревьях не было прямым. Все изгибалось самым причудливым образом, а в гуще серой листвы блуждали холодные огоньки. Густая трава мерцала, как сталь, и была столь же остра. Ее можно было бы назвать «высокой», если бы она не стелилась по земле. Блуждающий ветер постоянно менял ее рисунок, отводя острые стебли от ног того, кто по ней ступал. И все же идти по этой траве, не получая ран, было невозможно. Случайные мелкие порезы в скором времени превращали и одежду, и обувь, и кожу на ногах в кровавые лохмотья. Впрочем, тут были и каменистые участки, свободные от растительности. Нагромождение скал которые казались костями огромных чудовищ. Можно было долго бродить по когтям и рогам этих исполинов, любуясь рощами деревьев с пепельной листвой и других деревьев, чья листва была алой, а из сломанных веток вместо сока капала кровь. Заросли колючего кустарника, стегавшего всякого, кто проходил мимо них, росли на склонах невысоких гор. Их листья сужались к концам, превращаясь в тонкие и прочные шипы, полые внутри – Вонзаясь в кожу, шип оставлял внутри демона или человеческой души, заманенной в Висхайсе, крошечное семечко, которое со временем прорастала, убивая своего носителя изнутри. Мы гуляли по тропинкам в Висхайсе, каждая из которых в конечном итоге приводила либо в топе, либо в заросли шипастого кустарника, либо к обрывам на возвышенностях, но никогда не проходили весь путь до конца. В садах печали можно иногда прогуливаться, но не жить. По их тропинкам можно идти, но завершать этот путь лучше не стоит. Мы молчали, любуясь тем, что нас окружало. Кажется, Ассо была здесь так же давно, как и я. Она была в человеческой форме, которую по непонятному капризу всегда предпочитала формам демонов. Бледная женщина в платье, будто сотканном из темного дыма. Я принял облик Льюиса Талмарида. Правая сторона — тело мертвого чародея — «Левая, беспроглядная тень». «Ты изменился», — заметила Асо. Я искривил правую часть рта в подобие улыбки. «Не так сильно, как кажется». Она неопределенно качнула головой. Спустя еще 10 шагов она сказала. «Ты знаешь, зачем я тебя пригласила». Это был не вопрос, а утверждение. «Догадываюсь». «И ты уже решил, что ответишь мне?» Теперь настала моя очередь для неопределенных жестов. Большую часть моих ответов ты и так прекрасно знаешь. Десять шагов тишины. «Почему нет?» — спросила она. «Я понимаю лицемера. Он непоправимо искалечен и скорее разрушит этот мир, чем научится жить в нем. Понимаю безумца. Решение заключить договор с врагом было бы слишком рациональным, слишком правильным поступком, чтобы он мог принять его». Понимаю солнечного убийцу. Его цель — уничтожить весь этот мир. Для того он и был создан. Вся его природа, все побуждения, вложенные в него отцом, требуют этого. Наверное, если подумать, я смогу понять и других. Но ты... Ты действительно хочешь увидеть, как гибнет Сальбрава? И ради чего? Ради того, чтобы воцарился хаос и следствия вернулись к своим причинам? И ты вновь мог встретиться с властелином, которого предал? Какой в этом смысл? «Я не понимаю». «Мы не знаем, захочет ли убивающая разрушать Сальбраву или же ограничиться местью Золотому Светилу. Во всяком случае, его титул указывает на второе». «Ты знаешь, что захочет», — прервала меня она. «Не знаю», — я пожал плечами. «Я бы не стал загадывать. Отец выбросил в сотворенный мир его силу бесконтрольной и неорганизованной, и мы потратили немало времени, чтобы упорядочить ее» и помочь сформироваться личности в этом потоке. Мы старались уберечь его от солнечных в первую очередь потому, что от взаимодействия с ними его сила начинала расти взрывообразно и быстро переходила те рамки, которые он мог контролировать. А бессмысленного разрушения всего и вся мы тогда не хотели. Нашим союзом руководил истязатель, и все признавали его первенство. Лицемер мог сколько угодно требовать немедленной атаки на имперей, но всегда оставался в меньшинстве. Кончилось все это тем, что солнечные нас переиграли. Личность, которая должна была контролировать безграничную, разрушительную силу, выпущенную в мир отцом, сделалась уязвимым местом этой силы. Элайна задурила мальчику голову, он обратил свою силу против себя и впал в беспробудный сон. И тогда явились солнечные во главе со светилом и выбросили убийцу вон, а его гробницу запечатали мировым столбом. Я веду к тому, что ошибочно думать, будто бы можно предугадать будущие поступки убийцы только на основании тех стремлений, которые вложил в него отец. «Каждое живое существо действует в соответствии со своей природой», — возразила Асо. «И это верно как для бабочки, так и для князя». «Верно», — я кивнул. «Но реализовывать эти стремления можно очень по-разному, согласна? Более того, часть этих стремлений можно использовать против другой части — явно выходя за рамки природы. Каждого из нас отец вложил стремление служить ему, но я нашел способ обойти это стремление и поднес ему чашу с ядом вместо чаши с анкаваленом. Безусловно, это тоже соответствовало моей природе, ведь тот аспект моей силы, который зовется предательством, отец вложил в меня не случайно. Он хотел, чтобы под действием этой силы некоторые из солнечных и лунных отпали от своих светил. И тот бунт, который мы организовали, когда мною в умы многих была внедрена мысль о том, что от чаши с Анкаваленом можем испить мы сами и не обязательно отдавать ее кому-либо из светил, был реализацией задачи, которую передо мной поставил отец. Поэтому он, зная о том, что я делаю, ни в чем мне не препятствовал даже тогда, когда я совращал других его сыновей и дочерей. Внушаем мысль о безграничном величии, которого мы можем достичь, если сместим изначальных. Все это было частью большой игры. «А я тебе верила», — негромко проговорила Асо. Я сам себе поверил в итоге. Оружие, которое отец хотел использовать против Луны и Солнца, обернулось против него самого. Было ли все это реализацией каких-то природных устремлений и склонностей? Но реализация эта стала такой, Что она не в меньшей степени противоречила тому, что было задано изначально, чем соответствовала. Поэтому я не берусь судить, чем займется убивающий, если будет освобожден, и каким именно образом он станет реализовывать присущие ему стремления. Еще 10 шагов в умолчании. И ты действительно веришь, что ты, или лицемер, или истязатель, или кто угодно другой, сможете держать его на поводке и контролировать его силу? Или ты думаешь, что он стал более сдержанным после того, что с ним сделали солнечные? Более умиротворенным, более склонным к компромиссу? Отсутствие явной насмешки в тоне, которым это было сказано, лишь подчеркивало иронию, содержащуюся в самом вопросе. Я снова пожал плечами Клеветник предсказал, что тот, кто освободит убийцу, сможет приказывать ему. А как мы знаем, сила нашего дорогого брата состоит в том, что всякая ложь, произнесенная им когда-либо, со временем становится правдой, закончила мою фразу госпожа темных зеркал. Вот только достаточно ли времени прошло? Узнать это можно только одним способом. Кто теперь возглавляет ваш союз? Ульвар жив и исполнен могущество, а это значит, что истязатель по-прежнему бессилен. «Уж явно не ты занял его место. Я вообще удивлена тем, что последовавшие вновь приняли тебя к себе после того, как всем стало известно, что в нашем поражении виноват именно ты». «Тогда кто?» «Лицемер, верно?» «Ты угадала». «Значит, и отдавать приказы убийцы тоже будет он?» «Возможно». «Я не понимаю тебя». Асо покачала головой. «На что ты рассчитываешь?» если оставить в стороне всю эту болтовню о том, что убийца, возможно, и не захочет разрушать все существующее. Отдавать приказы ему будет лицемер, и мы оба знаем, чего жаждет этот коллега. Он утолит свою жажду мести. А ты? Что тебе даст разрушение мира? А какова альтернатива? Я развел руками. Принять договор и стать таким же ничтожным и слабым, как вы? Она вздрогнула, как от удара, и произнесла тихо, но уже с совершенно иными интонациями в голосе. «Думай, прежде чем говоришь. Ни дружеской теплоты, ни лёгкости. Холод и угроза». Я усмехнулся. «Ты знаешь, что это правда. Я помню, как учил тебя астральной химии, а ты меня взамен виденью того, как взаимодействуют энергии князей. Поделившись частицами своей силы, мы оба стали сильнее». «Конечно, мне никогда не достигнуть того уровня видения, которым обладаешь ты. Но если мне потребовалось какое-то время для того, чтобы понять, что произошло у нас с Эгра, то значит, ты поняла это намного раньше. Мы думали, что вы, конформисты, возлегшие на дне, купаетесь в реках мощи и достигли за прошедшие тысячелетия невообразимой силы. Но, как оказалось, за это время вы не мышцы нарастили, а заплыли жиром, Я убил Эгра одним единственным атрибутом, который сотворил за миг до того, как использовал. Разве так должно быть? Нет, это неправильно. Можешь считать нас кем угодно, но мы несем в себе изначальный, правильный порядок вещей, установленный гаргелойгом. А вы, заключив договор, изменили себе и стали слабы. Потому что не может быть силен тот, кто не находится в ладах с самим собой. Очень патетично. Ассо легонько похлопала ладонями, скрытыми под изящными тонкими перчатками. В особенности я оценила тот факт, что о соответствии с себе и, как ты сказал, изначальному правильному порядку вещей, установленному Горгелойгом, рассуждаешь ты, тот, кто его предал. В то время как мы не предавали ничего, мы лишь приняли ситуацию такой, какой она сложилась, и постарались реализовать свои интересы в тех не слишком благоприятных обстоятельствах, которых мы очутились во многом благодаря тебе. «Все это не имеет отношения к...» «Верно, не имеет. Но ты ошибаешься, мой милый брат, оценивая нас, как утративших силу. Мы принадлежим другому порядку и потому уязвимы для вас, но вы уязвимы для нас не меньше». Я задумался, перебирая в уме возможные пути продолжения беседы. Я мог бы сказать, что неизвестно, права ли она. Проверить ее слова можно было бы только одним способом. Но куда нас заведет этот поворот разговора? Конфликт ни с ней, ни с другими обитателями дна не входил в мои планы. Даже если она не права и уязвимы в прямом противостоянии будут только они, а не мы, война с возлежащими моим планом совершенно не соответствовала. «Что ж, пусть так», — уступил я. «Значит, мы равны». «Так зачем мне менять одно на другое?» «Лучше скажи мне, зачем тебе уничтожать все, что есть?» «Я не собираюсь уничтожать все, что есть». «Тогда присоединяйся к нам, выбор прост». «Мне не нравится то, чем вы стали». «Не нравится этот договор, принуждающий детей Горгелойга признавать верховенство власти золотого светила». «Не нравится...» «Никто из нас не в восторге от договора». «Но альтернатива еще хуже». «Не уверен». «Я задумчиво посмотрел на светло-серую фигуру...» неподвижно стоявшую среди пепельных и алых деревьев. Женщина в длинном платье, склоненная голова закрыта капюшоном. «Кто это? Призрак Кейзы? Или какая-нибудь несчастная душа, заманенная во владение самоубийцы?» Мы прошли дальше, и призрак остался где-то справа и сзади. «Не уверен, что буду принят вами», произнес я с сомнением. «Ты станешь одним из возлежащих, как и мы». «Это твои слова». Другие могут решить иначе. Это же так изящно — отбросить меня как недостойного уже после того, как я отрекусь от своих братьев. Я снова остаюсь в одиночестве, и вскоре наступает день, когда солнечные приходят по мою душу. Все разом. Так уже было один раз. Я не хочу повторения. Я не представляю, какие гарантии ты мог бы получить в своем положении. Начала была она, но на этот раз оборвал ее на полусловие уже я. Они есть. «Я слушаю». «Мне нужен доступ в Тагенрадж», — произнес я, пристально наблюдая за ее лицом. Асо чуть прищурилась. Едва заметно качнула подбородком из стороны в сторону. «Нет, исключено. Мне нужен не храм, а кузница». «Какая разница? Они связаны друг с другом. Ты не сможешь использовать кузницу, если не готов выполнять волю отца, в том числе его последнюю волю, состоящую в уничтожении мира». «Ну а если ты готов на это, какой смысл нам позволять тебе или любому другому последовавшему подходить к храму? Чтобы ты затем использовал против нас же оружие, созданное в Тагенрадже? Не держи нас за дураков!» «Мне не нужно особенное оружие для того, чтобы убивать вас», — процедил я. Эгра пал от обычного атрибута. «Возможно, ты права, говоря о взаимной уязвимости, но, возможно, и нет. Но это не важно. И вот почему». Подумай вот о чем. Если я прошу о доступе в Тагенрадж, значит мне для чего-то нужно то священное оружие, которое можно создать в этом месте. И оно мне нужно не против вас. Вы можете пойти мне навстречу и тем самым убедить меня в том, что вы готовы признать меня одним из своих и не предъявлять никаких счетов за наше поражение в войне изначальных. Либо вы можете мне отказать, и тогда я достигну своей цели другим способом. «Как ты думаешь, что сделает палач, когда узнает о нашем поединке с Эгра? И когда я объясню ему, почему мне удалось победить так легко?» Глаза Асо расширились. «Так значит, ты еще не сказал им?» Я отрицательно покачал головой. «Еще нет». А затем, глядя ей в глаза, добавил. «Если мне будет дозволено войти в Тагенрадж, палач погибнет прежде, чем об этом узнает».